Вот интересно мне. Как же монахи тут ходили с факелами и морды себе умудрялись не обжигать? Локис, замыкавшая небольшую процессию, состоявшую из Соболева, Даши и уверенно ступавшей по узким ступеням хозяйки подземли храма Святой Софии, повёл лучом фонарика по низким сводам, пригнул голову пониже и задал новый вопрос. А если они там внизу ещё и покойников хоронили? то как гробы по такой узкой лестнице протаскивали к грузового лифта вроде не видно нигде. Древние умели строить, умели и выбирать для строительства подходящие места. Вопреки опасениям, нигде не было видно ни признаков сырости, ни отвратительно усатых хвостатых жильцов. Владимира всегда интересовало и то, как люди, построившие египетские пирамиды, массу соборов и храмов и ещё целую кучу чудес света обходились без помощи кранов, бульдозеров, без проектных институтов, не даже без сопромата. Топор, лопата, ложец с телегой, толпа неграмотных мужиков и на тебе какие-нибудь кижи или мост инженерной работы. Показывай, где твоя плита с письменами в невысоком, но обширном зале. Голос Соболева с любопытством рышавшего лучом фонаря по каменным сводам и стенам подземелья звучал непривычно гулко, и казалось, что тени пугаются этой почти кощунственной громкости и от этого мечутся чуть быстрее, чем обычно. Вот она. Луч фонаря Мари скользнул по стене и замер, высвечивая прямоугольную каменную плиту, испичрённую несколькими рядами букв. похожими на латинские. Но надпись зашифрована. Я сколько ни билась, так ничего и не смогла прочесть. Я всегда говорил, что монахи народ смутный, и с ними лучше не связываться. Присаживаясь на краешек какого-то камня, недовольно проворчал медведь, без особого интереса наблюдая, как криптолог прикладывает к надписи полосы бумаги и копирует буквы. Суда посвятить море Саульев разложил на каменном полу скопированные куски текста и пояснил склонившимся рядом Даше и француженке. Видите, вот ряд букв, за ним следующий, и каждый новый начинается на ту же букву, на которую оканчивается предыдущий. И что из того? нетерпеливо спросила Оленева. Прочесть сможешь? Думаю, да. Виктор ловко соединил полосками скотча полосы Извлёк из сумки старую уже расшифрованную при помощи зелёной колонны из мечети ленту из материи и, сверяясь с текстом, начал одновременно сворачивать и трепичную, и бумажную ленты. Надпись с плиты тоже следовало бы оборачивать вокруг зелёной колонны, но мы сделаем проще, и прямо на месте. Бумагу сворачиваем так же, как свёрнута была копия золотой ленты и читаем, даж записывая Холодная звезда Гипербореев укажет начало пути. 10 19 последний луч луны сохранит. Слушай голос сердца. Володя, ты в воены топографии поселей нас севера в этом зале, где? Да вон в том углу свет фонаря в руке Локи сометнулся влево. Это что? Монахи нас на северный полюс отправляют? А цифры курс Норд-Норд-Ост. Я же говорил, что доброго от них ждать это полный наивняк. Это ж теперь в такую даль переца. Да нет, товарищ сержант, думаю, всё чуточку проще. Соболев решительно направился в указанный Владимиром угол, встал на первую из квадратных каменных плит устилавших пол и начал вышагивать вдоль стены, сверяясь со своими записями и подсчитывая нужное количество плит. прошел пол зала, повернул на девяносто градусов влево и вновь начал отсчитывать плиты. Монахи Володя были ребятами просто сердечными и в чем-то даже наивными. Виктор остановился на плите в центре зала, ничем не отличающейся от остальных. Вот куда указывает нам последний седьмой луч луны. Ты хочешь сказать? Голос Дарии дрогнул. Спас нерукотворный под этой плитой, скажем так, вполне возможна. Соболев взял в руки предусмотрительно захваченный стальной ломик и, примериваясь, с какого края начать, описал вокруг плиты задумчивый круг. Выбрал более подходящую, по его мнению, сторону и попытался поддеть край плиты острым концом лома. "Господа, мне кажется", нерешительно произнесла Марелироа. Нам следовало бы вызвать журналистов и телезёнщиков. Не каждый день учёным и археологам выпадают находки такого уровня. Если там, под этой плитой находится плат Вероники, то это мировая сенсация и без малейшего преувеличения находка века. Не то, уважаемая мадмуазель, журналистов не будет. Неожиданно громко раздался со стороны лестницы голос. который Даша вряд ли спутал бы с чем бы то ни было голос Гераштали вчерашнего конкурента, а сегодня, судя по сопровождению, превратившегося в открытого врага. Сопровождавшие немца легионеры молча встали полукругом перед захваченными врасплох атаропело застывшими искателями священных реликвий и наставили на них стволы помповых оружий. Даш, я же говорил тебе про дерево. Легкомысленно хмыкнул Локис. По-моему, я этих ребят уже видел пару деньков назад. Даже ружье те же. Мужик, берет то твоя цела? Жак Ренье в ответ мрачновато улыбнулся и продемонстрировал свой пистолет. Можешь не сомневаться, русский, мой инструмент со мной. И не далее, как пару часов назад, он помог мне отправить на тот свет пару придурков вроде тебя. Люди турка во главе с его мальчиком со шрамом очень хотели, чтобы мы познакомились с их Аллахом, но им не повезло. Сейчас они уже, наверное, тискают толстозадыхори в своем раю. Жак, нам некогда хвастаться вашими подвигами, резко оборвал легионер Штали и поморщился, после чего подошел к Соболеву и вырвал у него из рук ломик. Да, господин ученый из Москвы. Ваше орудие труда мало напоминает нож и кисточку археолога. Вы, профессор Присятье, отдохните. Дальше мы сами. Немец без видимых усилий поддел ломиком каменную плиту, и я отодвинул её в сторону. Все присутствующие почти одновременно подались вперёд, вытягивая шеи и жадно всматриваясь в открывшийся взглядом квадрат. Вопреки ожиданиям, под плитой оказался слой ни то утрамбованной глины, ни не то нечто вроде цемента. Пусто бос, разочарованно выдохнул Ренье. Сталь ли молча кивнул и после секундного размышления вновь ударил ломиком. То, что казалось крепким цементом, довольно легко крошилось, и после нескольких осторожных, точно выверенных ударов стальной стержень провалился в пустоту. Археолог быстро опустился на колени, И сначала мальчики сопёрной лопаткой, а затем и руками выгреб из раскопа остатки породы, прикрывавшие тайник. Посветил в яму фонарём и под нетерпеливыми взглядами пленников и легионеров достал прямоугольную коробку около полуметра длиной и сантиметров 40 шириной. Находка была обёрнута какой-то грубой тканью, и когда штальь отбросил тряпку в сторону, Все увидели, что коробка деревянная и для герметичности и защиты от возможной сырости заleta толстым слоем воска. Хайнс щёлкнул лезвием выкидного ножа и аккуратно счистил с крышки воск. После чего, чуть помедлив, поддел ножом плотно склеенные деревянные дощечки. Ренье. Дайте побольше света. Археолог максимально осторожно словно в его руках была некрепкая материя, а не весомых хрупкие листочки пепла, развернул нечто напоминающее средних размеров платок и неожиданно даже для самого себя перекрестился. Хвала тебе, святая Дева. Это он. Жак. Это платок Вероники. Ты даже не представляешь. Ну почему, Босс? Очень даже представляю, каким-то отчуждённым слегка изменившимся голосом откликнулся легионер. Укладывайте эту штуку в коробку, босс. Нам, думаю, нужно поторопиться. Чем быстрее мы уберёмся отсюда и из этой страны, тем будет лучше. Да, дружище, ты прав, вновь укладывая реликвию в коробку, согласился Шталя. Вот и славно. А теперь давайте коробку сюда. Ренье быстрым движением приставил к лабу немца свой беретто. Сталин на секунду застыл и внезапно севшим голосом медленно произнёс: "Жак, ты не можешь". "Могу, босс. Я всё могу", едко усмехнулся легионер. "Коробку давай, кретин. Что рот раскрыл? Не понимаешь? Так я тебе объясню. Старый я стал, на покой пора. А эта штука принесёт мне и моим ребятам питок миллионов". Я узнавал примерную стоимость подобных вещиц. А ты, герр-археолог, ещё молодой, ты отоищешь себе ещё что-нибудь. Анри, мы уходим. А ты подержи на мушке это стадо. Если что, стреляй, не раздумывая. Ровно через час можешь уходить, мы будем ждать тебя в условленном месте. Понял? Au revoir, леди и джентльмены. Мой вам совет, не злите Анри. Тогда вы все вполне возможно и доживёте до глубокой старости. В подземелье повисла тягостная тишина, и в этой тишине первым прозвучал голос Марии. Что ли? Как вы нас нашли? И точно в тот момент, когда микрофон тусклым голосом ответил немец: "Когда вас обыскивали у турка перед аудиенцией, они укрепили на вас микрофон". Ахмет Аглы не очень-то поверил вам, мадмуазель. неправильно сделал. А как вы выследили нас и навели полицию в Латине? Я поставил маячок на вас, Штале, тогда, на базарочке, и отслеживал ваши передвижения по спутниковой системе. Соболев посмотрел на немца почти сочувствующе. А что, о чём Виктор хотел спросить конкурента, осталось неясным, поскольку Штале вдруг вскочил со своего места, и бросился к расслабленно стоявшему с ружьём наизготовку легионеру. Возможно, Штале хотел попытаться уговорить Анри выпустить его за приличное вознаграждение, а может быть и что ещё, но это так и осталось тайной, потому что под сводами подземелья вдруг гулко и страшно ударил выстрел, и немецкий археолог внезапно застыл, словно натолкнулся на невидимую стену, и через секунду Беззвучно рухнул на каменные плиты пола. Шталий ещё падал, когда в воздухе с коротким шелестом пролетела сапёрная лопатка, посланная рукой Локиса мгновенным отработанным броском. Второй раз нажать на курок легионер не успел. Как не успел и передёрнуть затвор ружья упавшего на пол вслед за хозяином. Подбегался археолог. Локис накнулся над немцем. нащупал сонную артерию и покачал головой. Затем подхватил с пола ружьё и повернулся к застывшим в растерянности друзьям. Разбирайтесь тут, а я попробую догнать тех шустрых пацанов и вернуть нашу коробочку. Вольдемар, француженка бросилась к медведю. Я с вами. Я отлично стреляю и до «Да машины не отстанешь. Возьму, чёрт с тобой. Отстанешь, ждать не буду. Мэри к удивлению Владимира даже обогнала его, подготовленного и тренированного спецназовца, на пару метров. И уже через минуту Хаммер, отдыхавший на заднем дворе мастерских, радостно и мощно взревел двигателем и с пробуксовкой рванулся в погоню за легионерами. Локис точно знал, что дорога к монастырю ведёт всего одна, и знал местечко, где грабителей можно было перехватить.